Проснулся я в первом часу. Блин, с керосином я погорячился, воняет по всему дому. Но если воняет так здесь, что творится в маленькой комнате? Я даже представить себе не могу. Разбудил Арье, спящего рядом со мной на кровати. Он проснулся и сразу сморщился. Огляделся, привставая. О, здесь и гном спит. Но этот кадр, не заморачиваясь, вывалил все из шкафа и разлегся прямо на вещах. Отправил Арье за Сержем. Пришедший напарник тут же огорошил. Спишь крепко, командир, а у нас гостья. Подружка подошла на огонек. Тоже в форме. И как ты любишь говорить, теперь поют на пару. И так дружно. Я прямо не успеваю записывать. Правда, я проговорился, что ты в город пошел к связному. Лоту тут же прорвало. А потом и подружка подключилась. Ты их хотя бы развел по разным комнатам, шустряк-самоучка? конечно развел сейчас подруга поет послушаешь да я бы послушал но я же ушел поймет что нагрели замкнется ария возьми пусть учится что нибудь интересное есть есть все интересно потом почитаешь самую интересную информацию нам слила подружка невесты как только она увидела в каком состоянии и в каком положении находится сама невеста она тут же добровольно согласилась на вербовку Видимо, просто не хочет оказаться рядом в костре. Что ж, вполне понятное желание. Вот ее-то я и решил использовать как канал слива дезинформации. Мы с ней даже пообедали вместе, влив в нее в три приема почти 400 граммов коньяка. Нормально так. Засосала и не поморщилась. Я-то пришел из города уже хорошо накатившим, с заплетающимся языком и подчеркнуто четкой координацией движения. Потом мы с ней на пару еще добавили и в процессе при ней уже столько наговорили. Причем подыгрывающий мне Серж периодически меня отдергивал. Вот, к примеру, про первого в немецком штабе и про агентов в полицейском управлении Риги. А то ведь немцы и полицаи совсем ничего про нас не знают. Это ведь несправедливо. Я же обещал, что скучно никому не будет. Вот и пусть развлекаются. Может и правда кого найдут. Лотто с братцем однозначно у меня кандидаты в покойнике, А эту как бы ее помягче назвать? Ну ладно, назову вещи своими именами. Этого лошарика придется оставить в живых. Очень она лошадь лицом напоминает. Так и хочется, как в том анекдоте, накормить ее овсом. Но чего не сделаешь для чистоты эксперимента? Да и овса у меня нет. Это только соловья баснями не кормят. А для этой лошары моей басни в самый раз. Единственное, пить с ней коньяк было несколько непривычно. Я никогда не квасил с лошадью. А под самый занавес, закрыв глаза и слушая историческое ржание, у меня сложилось полное впечатление, что я накатываю со своим покойным средством передвижения. Правда, моя лошадка была значительно спокойнее. В процессе поисков гном сари обнаружили в спальне братца. Небольшой тайничок. Ничего серьезного. Но гордятся неимоверно. И, надо сказать, заслуженно. И в спальне у лотта было килограмма два драгоценностей. Но это уже заслуга лично гнома. Недаром он шкаф перетряхивал, кладоискатель доморощенный. Еще я нашим девчонкам нагреб пару мешков всяких теплых меховых вещей. Лотте они больше не понадобятся. Не скажу, что вещей у нас мало, но у меня девчонок восемь штук, и мне их все время жалко. Другое дело, что количество вещей, которые придется с собой тащить, опять растет. А как уходить отсюда, я еще пока не придумал. Нет. Есть у меня пара мыслишек, но они обе связаны со станцией, а станция здесь очень сильно узловая и, соответственно, хорошо охраняемая. Кроме всего остального, рядом находится шталаг-340, лагерь военнопленных, а в нем больше 60 тысяч человек. Я про него знал, но не думал, что там столько народу. Это же представить себе невозможно. Когда-то в юности я подсчитал, сколько детей в московской средней школе. Опуская подробности, у меня получилось 600 человек. Здесь, на четырех футбольных полях, людей на 100 средних школ. И это помимо гетто, в котором расстреливают от 50 до 200 человек в день. А сколько народу там ежедневно умирают от голода и тифа. Вряд ли кто вообще посчитать сможет. Только сейчас я узнал, что в резокне тоже есть концлагерь. Шталак 347. Вот куда, оказывается, рыс привезли. Их просто без еды держали, чтобы раненые все поумирали. Теперь понятно, от чего там каратели рядом базируются. Самое поганое, что я ничего не успеваю. Нам сержим вдвоем не разорваться, а бросать сейчас в бой курсантов – это абсолютно бессмысленно, уложить их в могилу. Вон они ходят за нами, как щенки новорожденные, и о челюсть свою нижнюю спотыкаются. А это самые подготовленные. Про остальных я вообще ничего без мата сказать не могу. Самое интересное началось, как водится, вечером. Сначала объявился братец с каким-то своим приятелем. Давно нами ожидаемо хлопнула калитка. Потом раздался возмущенный мат. Вот почему, когда ругаются, так всегда по-русски. И латыши, и русские, и татары, и негры. И, честное слово, я даже китайца слышал. Надо сказать, достаточно виртуозного. Была у меня по молодости лет одна подружка из Лумумбария. Так вот, у нее в общаге все это представление прослушал. Если кто не знает, Лумумбари это университет дрючбы имени Патриса Лумумбы. никогда не понимал, зачем для дрючбы еще и университет заводить. Разговаривал матом доблестный полицейский потому, что добрый арье там на дорожке у калитки грабли положил. Ну да, как раз для этой цели, чтобы по-тихому не зашли, а не за тем, о чем все подумали. Арье туда еще и ведро пристроил. Ну уж, как получилось, так получилось. Мои курсанты ни в каком месте не ландшафтные дизайнеры. Они даже слова такого не знают. Заходит братец Лота с приятелем в дом, а по дому такое амбре, что аж глаза режет. Особенно со свежего воздуха заметно. В общем и целом наши долгожданные гости огребли сразу, как только в дом вошли. Братец, не останавливаясь на кухне, успел заскочить в горницу и там зажег фонарик получив в излюбленной манере гнома по месту ниже пояса, а его приятеля встретил я. На кухне такой закуток удобный есть, вот в нем я и заховался. Не сильно церемонись, я слегонца оттоварил нетрезвого полицая кулаком по загривку, и он всем своим весом забодал кухонный стол. Голова оказалась крепкая, так что еще немного он прожил. Ровно столько, насколько хватило его красноречия в рассказе о безуспешных поисках неуловимого второго. Искали нас весело и с размахом. Лошадок наших, невинно мною убиенных, как я и предполагал, пока не обнаружили. И радостно шерстили огромный район от Красловы до бился, Коняя по проселочным дорогам и местным хуторам, все наличные силы и добровольных помощников. Надо сказать, что четыре раза нас даже поймали, два раза с перестрелкой, убив четверых, ни в чем не повинных полицаев и в процессе поисков еще семерых ранев. В общем, все развлекались, как умели. Впрочем, именно эта парочка никуда не ездила, руководя своими подчиненными из штаба. Вот тут-то мы и узнали причину своей популярности. Все-таки 50 тысяч местных баксов по сегодняшним меркам это, как ни к ночи будет сказано, в 90-е годы 600-й Мерседес на халяву. Словом, форму нам принесли. И мы ее уже примерять принялись. Мне как раз форма братца подошла. Только рукава опять короткие. Вот почему запасная форма этого упыря на меня не налезает. Бэушную с трудом натянул, а чистую ну никак не хочет. Сержу, как всегда, повезло. Он теперь унтерштарфюрер. А чистая формы хозяина досталась. Он в ней уже полдня рассекает. В ней же и подвору шарится, чтобы внимания не привлекать. А мы с гномом опять секонд-хенд донашиваем. Полностью одеться мы не успели. Ввалился в горницу Ария, стоявший на крыльце на шухере. Командир, машина подъехала. Надо сказать, что о своем поклоннике Лотта молчала, как партизанка на допросе. Нет, всякую дребедень она несла, прямо заткнуть было невозможно, но такую ересь гнала, что уши вяли. Подружка Лотты тоже не сильно откровенничала, отговорилась незнанием, сказала только, что штумбарфюрер СС, что и так было видно на фотографии. Я догадывался о причине такого поведения, но сильно не настаивал. Если честно, боялся спугнуть даже неосторожными мыслями. Опять-таки, не сильно верю, что оно сюда заявится. Все же не почину таскаться майору СС в деревенский дом, к своей пусть даже и молодой, и фигуристой любовнице. Но все же, не дождавшись свою пассию в кабаке и не найдя ее на работе, штурмбанфюрер приперся сюда. Или все же была у них такая договоренность. Не просто же так они обе молчали. В этот раз мы с Арье успели выскочить во двор и расположиться за углом дома. Во двор зашли, судя по опыту, двое. Один зашел в дом, а второй остался на улице, и гаденыш стоял далеко и настороженно. Пришлось стрелять. Проконтролировав валяющуюся тушку, я метнулся к машине. Судя по работающему двигателю, в машине оставался водитель. Ну да, он даже на открывающуюся калитку среагировал. Правда, не так, как надо. Теперь уже поздняк метаться и за оружие хвататься. Прибежал Арье, вытащил внезапно скончавшегося водилу и упер его в дом. А я заглушил машину, прихватив с заднего сиденья автомат и отправился за ним. Машина была, надо сказать, неплохая. Четырехдверный Опель. Интересно, нашему майору полагается Бибика? Или он этот Опель на покататься подрезал? Теперь уже не у кого спросить. Серж а перее... <кхм> отоварил майора с такой силой удара кулаком в грудину, что тот от возбуждения помер, явно не ожидая проявления таких горячих чувств. В общем-то, туда и дорога. Не допрашивать же. И без него времени мало. Да и что мне может нового сказать начальник концлагеря? Комендант Шталаг-340, штурмбанфюрер СС Эрих Кламер живым мне был абсолютно не нужен. Жалел я лишь об одном что не своими руками удавил упыря. Вот кого имело смысл сжечь живьем. Да ладно, какая теперь разница? Сержу надо было пар выпустить. Главное, результат. У меня на счету один штурмбанфюрер уже есть. Так что счет равный. А нам опять переодеваться. Мне вот, к примеру, вполне подойдет форма убиенного мною эсэсовца. Это, походу, у начальника лагеря наличник был. Телохранитель, в смысле. Но странный этот унтер-офицер. Форма у него десантная. Видимо, бывший парашютист. Очень интересно. Ну да, точно. Раздев фунтера, я увидел у него два серьезных шрама на левой ноге и железный крест на кителе. Единственное, только эту форму отстирывать надо. Но Арья озадачил. Не командирское это дело в крови ковыряться. Эфиоп, вашу мать. Опять рукава короткие. Ёкарный бабай, когда же вы нормальный то попадаться будете? Сейчас не лето, рукава не закатаешь. И форму пришлось надевать чуть влажную, что на морозе не есть хорошо».